Короче говоря, сглазили-таки, чтоб им ни дна, ни покрышки. Послал мне Господь родственничка, да и то сказать родственник, нашему забору двоюродный плетень, Менах Мендл звать его, ветрогон, фантазер, путаник, шут его знает. Взялся он за меня и заморочил голову химерами, небылицами, мыльными пузырями. Вы, пожалуй, спросите, как же так, как я оттенялся? Тевье попал к Менахе Мендлу, на это я вам отвечу. Так, видно, суждено. Вот послушайте. Приехал я как-то в начале зимы в Ягупец. Привез немного товара, фунтов двадцать с лишним свежего масла, да какого масла —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 Егупетские торговцы, хоть лопни они давать такой товар, какой дает Тевье. Вам-то мне нечего рассказывать, как у пророка сказано. Да будешь чужими хвалим. Хороший товар сам себя хвалит. Словом, расторговался я в вчистую, подбросил лошаденки сенца и пошел бродить по городу.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 Из погребального братства хватит ему водку пить и пупками и печенками закусывать на общественный счет.